Глава пятнадцатая. Я нашла проректора перед входом в академию. Точнее, возле статуи великого волшебника, как и предсказал Линдон. Овый генератор восстановился слишком быстро, и разговора по душам не вышло. Проректор стоял сосредоточенно всматриваясь вдаль, словно пытался разглядеть что-то в зеленых холмах. «Господин Растен!» — крикнула я. Вздрогнув, Он обернулся. Первым делом глянул на моего громадного добермана, затем на меня. Он был не рад меня видеть, и это читалось, несмотря на всю его сдержанность. «Тара, не сейчас. Я занят. Надо поговорить про Линдона. Это срочно». Мы уже все обсудили. Тогда я сказала то, что, по словам маландарца, возымеет обязательное действие. Хотя это и звучало странно. «Пупс!» «Что?» — опишал проректор. «У вас в правом кармане брюк, тот, что из лужи. Из-за него винморф почему-то не откусил вам голову. Если б я еще знала, что такое винморф, я бы, наверное, больше насладилась медленно вытягивающейся физиономией проректора». Поверить, что второе лицо в академии таскает с собой крошечного пупсика на удачу, было сродни тому же, как обнаружить желтого игрушечного утенка в купальне нашего правителя. Тем не менее, Растен автоматически сунул руку в карман и что-то там нащупал. «Откуда, Тара?» «Я же сказала, что общаюсь с Линдоном!» Я мотнула подбородком на карман Растена. «А попсу вы даже имя дали. Вин!» Проректор потер висок в замешательстве. Линд продолжает являться вам во сне. Он находится в плазме, по слогам выговорила я, с трудом не добавив, что гении не должны быть такими тупыми, хотя очень хотелось, честное слово. И я вам про это уже говорила, вот только вы почему-то не верите. Проректор ошеломленно глянул на Орфа. Здесь. «Везде!» — воскликнула я, обводя вокруг руками. «Ваш дурацкий генератор не позволяет Линдону держать форму постоянно. Все в Академии подчиняется вашим программам. Только когда генератор сбоит на перегрузках ночью или сейчас во время взрыва, Линдон может появиться». Растен закашлялся, затем выдохнул словно с облегчением вытер рот тыльной стороной ладони и показал на великого волшебника. «Допустим». «Хорошо. Пройдите туда, Тара. Встаньте перед статуей, пожалуйста, ко мне лицом». «Ладно». Я шагнула вперед, почувствовав на уровне шара с плавающей плазмой, который держал каменный старик, что преодолела едва ощутимую преграду словно нырнула сквозь тонкую мембрану и ощутила другой воздух. Наэлектризованная влага за невидимой защитой переполняла пространство от вершины травянистого холма до самого моря. Мне показалось, что по сизым бурунам, которые катились к берегу, пробегали искры, как барашки. Я почувствовала, как предгрозовым сумраком колет кожу. Удивленная, обернулась и увидела, что Орф пытается пройти за мной, но не может. Тычется безрезультатно мордой в прозрачную преграду и отскакивает. Растен подошел с тыльной стороны к статуе, кинув еще один озабоченный взгляд на холмы, влез на гранитный постамент и поднес руку к шару. Прошептал заклинание, и тот вытек на землю раскаленной плазмой. В отличие от массы, в которую изливался орф, это закипело, мигом выжигая траву рядом со мной, заискрилось разрядами. Я отскочила, волосы мои наэлектризовались. Линдон, позвала я. Ничего. Одна минута протянулась как три часа. Вы все врете, Тара. Так я и знал, выругался Растен глядя то на меня, то на жуткую лужу, из которой никто не появлялся. «Привлекаете к себе внимание? Зачем? Мало того, что на вас и так все пялятся, больше захотелось?» «Я не лгу! Это вы врете! Про безопасность! Про все!» — разозлилась я. С гневом то, что больше меня, вспыхнуло рубиновым коконом в моем животе. На кончиках моих волос забегали малиновые искры. «Умер мой друг. Линдона больше нет. А вы вздумали этим манипулировать?» — сверкал глазами Ростен. «Да здесь он!» — рявкнула я в ответ, ткнув пальцем в лужу. Хотя сейчас я даже засомневалась, правда ли. Потому что по эту сторону плазма была другой, и все ощущалось иначе. Даже воздух, словно пронизанный дождем, который еще не пошел. Может, таландарец застрял где-то в генераторе? Но сдаваться и признавать свою вину, когда я права, было не в моем характере. «Он здесь!» — рявкнула я из упорства и еще раз в гневе показала пальцем на плазму. Рубиновая искра слетела с пальцев, и электрическая жижа зашевелилась. Пузыри стали больше, они росли и лопались, кипели, как шоколад на плитке, и, наконец, из космического варева, с плеском волны, выросла мужская фигура. Линдон поднял голову и с тяжелым рыком вздохнул. Кажется, эти превращения даются ему нелегко. «Дружище!» — проговорил проректор и медленно спрыгнул с постамента. «Старина, Линд!» Тот снова выдохнул и, осматривая свои руки, поморщился, словно ему было не по себе. Растен подошел к самому краю невидимой стены, но почему-то не стал ее пересекать. «Простите, Тара, не берите мои слова в голову, это к вам не относится». Мельком сказал он и все внимание устремил к другу. «Линд, как я рад тебя видеть!» Хотя выглядишь ты. Хреново! Ответил рычащим голосом тот. Несмотря на то, что удалось таки обеспечить им встречу, и Растен наконец аландарца увидел своими глазами. Я почувствовала себя отвратительно. Подтающий хлопья гнева, осознав, что проректор, специально заставил меня разозлиться. Понял, как появляется Линдон что я усиливаю его энергию и отражаю. Не такой уж гений тупой. Однако мне стало неприятно, что мной играют, как собачкой в подворотне. Тара, разозлись. Тара, перестань. Тара, сидеть. Хуже всего, что я на это велась, словно дала негласное согласие быть злой псиной на цепи, как тот орф, что продолжал до сих пор бездумные попытки пробиться сквозь завесу. А что дальше? Мне скажут «фас», и я брошусь грызть кому-то глотку? Не хочу. Не стану. Я сглотнула, пытаясь взять себя в руки. Пора уже этому научиться. Что за чёрт? Раз! Линдон медленно, словно заново привыкая к плазменному телу, приблизился к границе. Голос его был по-прежнему рычащим но уже более человечным. «Почему за пределами?» Он коснулся пальцем мембраны и с треском искрами отдернул его. Мерцающая плазменная рука на мгновение словно стекла по фигуре, но Линда отшатнулся и усилием воли вернул ее. То еще зрелище. У меня холодок пробежал по спине. «Ты же знаешь, в пределах защитного купола...» «Вся плазма закольцована», — ответил проректор, тоже максимально приблизившись к другу. «Прямо сейчас я не могу рискнуть всеми и ослабить генератор. Слишком опасно». «Но чёрт, ты действительно здесь!» «Значит, я найду способ, как вписать в заклинание возможность материализации нового тела?» «Надо только сообразить». «У меня нет времени», — хрипло выдавил Ландарец. «Кажется, и у тебя тоже. Кто взрывает порталы?» «Безопасники были уверены, что ты». «Он?» — опешила я. «Мужчины меня будто не услышали, глядя друг на друга». «Шутники!» — Линдон качнул головой. «Они уверены, что ты продался другой стороне», — Кашленов сказал проректор. «Говорят, у тебя было слишком много контактов в Маридонии» не тех, за которые гладят по головке. Я посмотрела расширенными глазами на аландарца. «Другой стороне? То есть нам? Он сотрудничает с нашим сопротивлением?» У меня перехватило горло от волнения. «Может, потому он меня и спас?» «Они идиоты! Зачем мне себя убивать?» спросила Линдон. «К тому же, как иначе я могу работать?» если не иметь дело с самыми сомнительными личностями. Гелмарф считает, что ты ошибся, и потому погиб сам. Вогел говорит, что ты, Линд, всех перехитрил, и они это еще выяснят. Растен сделал паузу. «У меня замерло сердце, я не знала, что думать». До службы безопасности дошли сведения о том, что маридонское сопротивление хочет уничтожить порталы. Наконец, сказал он. Так и выходит. Я приносил присягу. Эти кретины в курсе, что нарушить ее невозможно. Они считают, что ты смог. И что Тару привез сюда не случайно. Я отбил ее с трудом. Собирались увезти. Спасибо за это. Я ведь обещал. Растен переступил с ноги на ногу, глянул на меня. Можно сказать, что совпало, что именно с ее помощью ты возвращаешься в тело? Или не совпало, Линд? Ей-то слушать не обязательно. А без меня не получится, обиделась я. Это так. Похоже, что Тара — наша единственная возможность общаться. Что ты задумал, старик? Я твой друг, и все равно помогу тебе. Но мне надо знать. Кстати, безопасники наверняка скоро снова явятся. Расследовать исчезновение еще одного портала. «Я не взрываю порталы!» — прорычала Линдон. «От тебя, честно, не ожидал подобных подозрений». «Я не обвиняю тебя. Но если тебя увидят даже в таком облике...» то ни тебя, ни Тару я не смогу защитить. Вето даже Королевской Академии и моей фамилии не распространяется на тех, кого обвиняют в государственной измене». Я напряглась, а Линден, как всегда, усмехнулся. «Интересно, как они меня арестовывать будут? В плазган запихнут?» «В магнитную ловушку, Линд», — вздохнул Растен. «Плазма» отлично удерживается магнитами. Хотя вряд ли они готовы к такому. Но если у меня попросят, я буду вынужден их обеспечить, понимаешь? И мадам Морлис знает о магнитных капканах для орфов. «Значит, ты не в курсе, кто взрыватель», сказал только Линдон и отвернулся. Посмотрел на море. У меня заломило в висках. Я так и не спросила его, каково это — вновь и вновь строить себе тело из искрящейся плазмы. Ему больно? «Мне нужен вечный странник», — вдруг сказал Линдон. «Я знаю, ты с ним виделся раз». «То есть вечный странник — не легенда», — ахнула я про себя. «И это плохо кончилось», — ответил проректор. Плазменная фигура Линдона развела руками. «Думаешь, у меня есть варианты?» «Мы что-нибудь придумаем». «Обязательно придумаем, дружище», — кивнул Растен. «А пока ты можешь спрятаться в плазме, как ты делал до этого». «У меня нет этого пока», — огрызнулся Линдон. «Мое энергетическое тело слабеет. Создавать из плазмы видимость тела все сложнее и сложнее». Так я и думала. Я хотела было напомнить о Даре и ее алхимии, но, увидев выражение лица Растена, промолчала. «Я знаю, только он сможет мне помочь, если захочет. Скажи, где ты нашел Вечного Странника? Как вышел на контакт?» «Прости, Линд?» «Нет». Вдруг быстро ответил Растен и, сделав пас рукой, активировал каменную чашу, которая служила основанием для пылающего шара статуи. Она налилась золотом, словно была стеклянной, пронизанной солнцем. В одно мгновение Линдон исчез в забурлившей плазме. Его будто смыло, взмывший воздух волной, та вернулась в руку великого волшебника, превращаясь в шар. Он замерцал синими и красными разрядами внутри, фиолетовый по контурам. «Да как вы могли?» — возмутилась я. «Он же ваш друг!» «Друг. Поэтому могу». «Вернись за пределы защиты, Тара», — строго сказал Растен и мотнул подбородком в сторону холмов. «К нам снова едут недобрые гости». Я оглянулась, но ничего не увидела. Только зеленые склоны и полоску берега. Проректор не сдержался и, сделав шаг за пределы, схватил меня за руку и втянул обратно сквозь тонкую мембрану. Я удивилась его силище. В ту же секунду на горизонте появилась черная точка. Это была машина, которая мчалась в сторону Академии. Растен указал мне на башню. «Идите и учитесь, старо В ваших интересах забыть все, что вы только что слышали. Если кто-то спросит, что мы с вами тут делали, скажите, что вам, как новенькой, я рассказал про то, что великий волшебник создал на этом месте академию и портал. И первые эксперименты с плазмой тоже он делал в этом слое реальности. И да, никому не рассказывайте, что вы ночью гуляли по академии. Это запрещено? Нет. Но именно вам и именно сейчас Лучше быть примерной, спать по ночам в своей кровати, а днем быть у всех на виду. Постоянно. Но как же Линдон? Мы будем искать решение. Нас могли видеть из академии? Нет, я закрыл все пологом невидимости. Идите на занятия, Тара. Если вы будете нужны, я сам вас найду. Будьте на виду. Кажется, он нервничал. «Хорошо», — кивнула я, ощущая порами кожи, что почему-то теперь я ему не доверяю. Его разговор с Линдоном мне не понравился. Растен словно обвинял его и не верил. У него был повод. Станет ли проректор ему помогать? Я взглянула на Растена. Кажется, ему самому было не по себе. Он чего-то боится. Или кого-то. Вот уж не подумала бы. Полная противоречивых мыслей и чувств, я пошла на занятия. Хорошо, что впереди была практика с боевиками, хоть тут, надеюсь, получится просто выпустить пар. А потом всех, кого можно, я выверну наизнанку, чтобы узнать, наконец, байки про вечного странника. При таком количестве вопросов Мне категорически не хватало ответов.